Глава 21. Дель После письма от Архи настроение работать пропало окончательно. В главе роились мысли о моем глупом, по сути, обещании Кэрри. Зачем мне понадобилось так цепляться за свою свободу, хотя уже тогда было понятно, что отпустить девушку и навсегда исчезнуть из ее жизни я не смогу. Да, тот день она была напуганной. Но ведь были и другие ночи. Встречи. Разговоры. И Кэр больше ни разу не показывала страха передо мной. Перед неизвестностью, да. Но меня она не боялась. Наоборот. Вспоминая ее поведение, из раза в раз убеждался. Девушка тянулась ко мне. То, как она реагировала на объятия, на наши тихие минуты после исчезновения Ри, даже на мой голос. Сейчас все было так ясно. А тогда? Тогда я просто был глупцом. Мужчина, который встретил потрясающую женщину и так испугался своих чувств, что сбежал от них, предпочитая не замечать, как сильно обижаю свою идеальную. Прав, Джет, я идиот. Как там Архи сказал? Молодой старейшина? Видимо, в историю я войду, как самый самоуверенный глупец. Главный вопрос, который бился в моей голове, пока я в очередной раз рассматривал потолок в офисе, как все исправить. У меня есть адрес. Есть сумасшедшее желание приехать и сгрести в охапку мою девочку, чтобы никогда больше не отпускать. А еще есть целых две с половиной недели полной тишины. Я же даже не потрудился спросить, Ури, присутствует ли кто-то в ее жизни. А что, если она там уже нашла утешение в чужих объятиях? Если какой-то муджик был с ней рядом все это время, пока я отсиживался у себя на работе? Нет. Ясное дело, что если, приеду и руки ему сломаю. Вот только будет ли Рада Кэрри моему появлению? Или она смогла принять мое отсутствие и идти дальше? На этой мысли я не выдержал. Вскочил с кресла и заметался по кабинету. Ехать сейчас к ней я не рискну. Во-первых, там уже Джет. Так пусть сначала выяснит обстановку. Будет странно, если я припрось туда именно в тот момент. Во-вторых, сила все еще не успокоилась окончательно. Слишком близко она была, готовая вырваться из-под контроля в любой момент. Одно неосторожное движение в мою сторону, и я сорвусь к чертям собачьим. И боюсь даже представить количество невинно пострадавших людей, если меня накроют в городе. Нет. Лучшее, что я сейчас могу сделать, это успокоиться и дождаться друга. А завтра, завтра начну действовать. Но мое тело явно было не согласно с планом. Когда звонок мобильного вырвал меня из мысли, я обнаружил себя у выхода из кабинета. «Да что со мной происходит?» «Да, шеф!» Голос в трубке был несколько удивленным. Эй, мистер Эссерис, простите за беспокойство, это Чак. Слушаю, тут привезли мебель в ваш люкс. Ребята все уже устанавливают, но говорят, в заявке указано, принять работу можете только вы. Сможете подъехать?» «О чем я только думал, делая заказ и указывая себя, а не Папилон Отел заказчиком?» «Хотя, глупый вопрос. Естественно, Ари. Буду в течение получаса». Скинув вызов, вышел в приемную и с удивлением обнаружил пустой стол Эрики. Посмотрев на часы, понял. Рабочий день уже подошел к концу. Ничего себе выпал из реальности. Покачал головой в пустой попытке привести мысли в порядок и отправился на стоянку. «Надеюсь...» В комплексе меня ничего не выбит из колеи. Добрался до места быстрее, чем рассчитывал, а стоило войти в холл отеля, как меня начали накрывать воспоминания. Ри. Ри. Ри. Ри! В какую сторону не посмотри, везде перед глазами вставала она. Красивая, дерзкая, с ухмылкой на губах и вызовом в синих глазах. Ничего не выбит из колеи? Ну да, конечно. С каждым шагом мне становилось тяжелее дышать. Я буквально захлебывался в своей энергии, накатывающей волнами, угрожающей полностью поглотить меня. Архи говорил, что теперь я стану более уравновешенным, и мне будет проще управлять своей силой. Так почему же у меня все наоборот? Почему с каждым днем все тяжелее контролировать энергию, которая рвет на части душу и пытается перехватить управление? В коридоре отеля меня встретил Чак. Скупо улыбнувшись и поздоровавшись одним кивком, он заговорил со мной излишне официальным тоном. А стоило вспомнить причину этого, как тут же захотелось разбить его голову о ближайший косяк. Самоуверенный сукин сын. И как только ему хватило наглости спрашивать у меня разрешения подкатить свои яйца к Кэрри. Крепче, стиснув кулаки, старался не прислушиваться к его словам. Зачем мне выслушивать от пацана о проделанной работе в люксе, если я смогу все увидеть своими глазами, стоит только войти в номер? Щенок не понимает, с каким огнем играет мозоль мне глаза. Поэтому, напрочь игнорируя торопливую речь, я толкнул дверь в свой номер и замер на пороге. Пожалуй, стоит доплатить ребятам. Помещение выглядело так, будто тут не было выброса моей сумасшедшей силы. Это было хорошо и плохо. Хорошо, потому что я любил свой номер. Фактически он был моим вторым домом. А плохо? Плохо, потому что, казалось, стоит повернуть голову, и на ковре я увижу черное боди, небрежно откинутое туда моей же рукой. А если прислушаюсь, то смогу даже услышать тихие шаги басых ногри в ванной. Подписав акт приема передачи и закрыв дверь в номер, не обращая внимания на чака замершего статуи около входа, прошелся по комнате, подмечая мелкие изменения в деталях мебели. Они все же были, пусть и незначительные, но были. Слегка изменен изгиб подлокотника дивана. Немного другой формы ножки стола. Сосредоточившись на этих мелочах, я почти смог выкинуть из головы мысли о сущности моей малышки. Но чертов телефон внес свои коррективы. Снова. Открывая сообщение от друга, даже не представлял, к чему это может привести. Джет. Скорее, все в порядке. Мегера до нее не добралась. Я. Как она себя чувствует? Джет. Сказал же, все в порядке. Небольшая слабость. Хромота, которая должна пройти в скором времени. Но это мелочи. Просто нужен массаж и больше ходить. Кстати, малышка была не рада меня видеть. Я. Почему? Джет, потому что ты придурок. Желание разбить телефон об стену пришлось сдержать, как и очередной виток самобичевания. Сейчас не время. Но подавить тихий рык, сорвавшийся с губ, не смог. Я. Передай ей, я все исправлю. Завтра же найму для нее лучшего специалиста. Он поможет Коре восстановиться. Джет, говорю же, ты придурок. «Я? Что ты имеешь в виду?» «Джет, ты опоздал. а девчонки есть кому позаботиться. Кстати, они переезжают. Купили себе домик в тихом районе. Ри говорит, там очень удобно будет растить детей». Я не мог поверить своим глазам. Перечитывал этот бред снова и снова, пока смысл написанного не дошел до моего мозга. Джет сыпал сообщениями, спрашивал, тут ли я, почему молчу, а у меня не было сил шевельнуть и пальцем. «Ты опоздал». И перед глазами я вижу самую красивую улыбку, предназначенную мне. Только мне. Есть кому о ней позаботиться. И чувство, которое я не испытывал ни разу в своей жизни, разъедает кислотой вены. Выкручивает суставы и хочется кричать от отчаяния. Ревность. Они переезжают. И телефон захлебывается очередным сигналом сообщения, безжалостно смятой в кулаке. Простить детей. Детей. Детей. Дикая ярость накрывает за головой, и я, как наяву, слышу звон порванных цепей. «Чак, проваливай отсюда нахрен!» Единственное, что успеваю крикнуть перед тем, как тьма поглощает мое сознание. Сила и наплевав на контроль, вырвалась наружу. Больше не существует Делия Сереса, одного из сильнейших демонов нашего поколения. Сына старейшей штата. Молодого, самоуверенного идиота, сумевшего найти и потерять свою идеальную.